Глава вторая. Бесспорно, нервное потрясение обостряет восприимчивость. Во всяком случае, когда я, все еще испытывая отчаянное сердцебиение, покинул ферму Кэтлойла, чтобы продолжить утренние визиты, мне казалось, будто все вокруг я вижу в первый раз. Впрочем, и работая, я всегда ощущал окружающую красоту и ни на йоту не утратил то восторженное изумление, Которая вспыхнула во мне, когда я впервые увидел сельский Йоркшир. Но в это утро волшебство холмов обрело особую силу. Мои глаза то и дело отрывались от дороги, скользили по крутым склонам, наслаждались зеленым узором огороженных лугов, тяжелым трудом отвоеванных у вереска и созерцали вершины с тем волнением, которые неизменно вызывали у меня эти высоты, хранящие величие дикой природы. Покинув уединенную ферму, я не удержался от соблазна, поставил машину на неогороженной обочине и с Диной моим биглем отправился к манящей вершине. Снег тут исчез чуть ли не за одну ночь, и только под стенками тянулись белые полосы. Ощущение было такое, словно все запахи земли и молодых ростков, Долго томились в заточении, а теперь, освобожденные весенним солнцем, вырвались на волю потоками сладчайшего благоухания. Нигде ни единого следа, оставленного рукой человека, и мы с собакой поднимались среди многомильных просторов вереска торфянников и бучешков, где по черной воде бежала рябь, и под вечным ветром гнулась осока. Тени летящих облаков, Накрывали меня, расписывали узорами и сумрака, и света, уходящие вдаль зеленые бурые склоны. Я пьянел только от того, что находился здесь, на самой крыше Йоркшира. Пейзаж без единого живого существа, безмолвный, если не считать отдаленного крика птицы. Но я лишь еще больше пьянел от безлюдья, от ощущения близости всего сущего. Как всегда, очарование пустынных вершин, точно пение сирен, соблазняло меня задержаться среди них. Но время шло, а мне предстояло навестить еще несколько ферм. Последнюю я покинул с чувством, что день прожит не напрасно, и поехал назад, в Дароуби. Вот, царя над скоплением крыш, показалась его квадратная колокольня. И вскоре моя машина запрыгала по булыжнику рыночной площади, окруженной магазинчиками и трактирами, которые обслуживали трехтысячное население городка. В дальнем ее углу я свернул на Тренгейт, улицу, где находилась наша приемная, и остановился перед скелдейл Хаусом, увитым плющом трехэтажным домом из порозовевшего от времени кирпича, где я не только работал, Ну и счастливо жил с моей женой Хелен и двумя нашими детьми. Сразу же в памяти всплыли незабываемые дни, когда мой партнер Зигфрид Фарнан и его неподражаемый брат Тристан жили и смеялись здесь в наши холостые дни. Теперь оба обзавелись семьями и собственными домами. Тристан служит в Министерстве сельского хозяйства, а Зигфрид по-прежнему остается моим партнером — И в тысячный раз я возблагодарил Бога, что оба брата — все еще самые близкие мои друзья. Моему сыну Джимми исполнилось 10 лет, дочурке Розе 6. В этот час они были в школе. Но по ступенькам крыльца сбегал Зигфрид, рассовывая по карманам флаконы и пузырьки. — А, Джеймс! — воскликнул он. — Вам как раз звонили одна из ваших самых обожаемых клиенток, миссис Бартрам щинуля нуждается в ваших услугах». И Зигфрид ухмыльнулся. Я криво улыбнулся в ответ. «Чудесно! А вам самому не захотелось туда съездить?» «Да что вы, мой милый! Мог ли я лишить вас такого удовольствия?» Бодро помахав рукой, он забрался в машину. Я поглядел на часы. До обеда еще тридцать минут. А Щинуля обитает совсем рядом. Я вытащил из машины чемоданчик и пошел по тротуару. В воздухе плавал божественный аромат жареной рыбы с хрустящим картофелем. И, ощутив приступ острого голода, я заглянул в окно лавки, за которым фигуры в белоснежных халатах подцепляли наплетенные лопаточки, обжаренные в тесте селедки, и выдружали их на золотистые горки картофеля. В этот час торговля шла очень бойко, и очередь в лавке, закрутившись улиткой, быстро продвигалась, разбирая завернутое в газету кушанья. Одни покупатели уносили его домой, другие посыпали солью, сбрызгивали уксусом и устраивали пикничок прямо на улице. Когда я навещал собаку миссис Бартрам в квартире над лавкой, у меня неизменно разыгрывался аппетит. И я еще раз вдохнул дразнящее благоухание, а затем свернул в проулок и поднялся по лестнице. Миссис Бартрам по своему обыкновению восседала в кресле на кухне, Толстая, грузная, с ничего не выражающим лицом, с неизменной сигаретой во рту. Из пакета, лежавшего у нее на коленях, она скармливала картофелинки своему псу-щенуле, который, сидя напротив, ловко ловил их на лету. Облик щенули не слишком соответствовал кличке. Был он огромен, космат и отличался суровым нравом. Я всегда обходился с ним очень уважительно. «Он по-прежнему жиреет, миссис Бартрам», — сказал я. «Вы не изменили его рацион, как я советовал. Помните, я говорил, что ему вредно питаться только рыбой с картошкой?» Миссис Бартрам пожала плечами, осыпав пеплом грудь. «Как же помню! Я пробовала. Давала ему каждый день только рыбу. А он нос воротил. Он картошку любит, можно сказать, обожает». «Так-так». Особенно распространяться на эту тему я не мог, поскольку миссис Бартрам, по-моему, сама ничего другого не ела, и было бы бестактно указать, что большие куски зажаренной в тесте рыбы никак не способствуют похуданию. Ведь если мало было щенули, ее собственная фигура нагляднейшим образом подтверждала этот факт. Глядя на обоих, я вдруг обнаружил между ними удивительное сходство. Сидят, выпрямившись друг против друга, массивные и неподвижные, но внушающие ощущение дремлющей силы. Раскормленные собаки обычно ленивые и добродушны. Однако неисчислимые почтальоны, мальчишки-газетчики и латошники пускались в паническое бегство, ибо щенули имел обыкновение превращаться в чудовище, облаивающее их сверкающие пятки. «Никогда не забуду, как торговец с щетками», обвешенный образчиками своего товара, мирно подъехал на велосипеде к входу в квартиру и сразу же рванул с места, точно будущий победитель велосипедных гонок Тур де Франс. Это на улицу вылетел с щенуля. Ну так что случилось, миссис Бартрам? спросил я, меняя тему. Да глаз у него, все слезится. Вижу, вижу. Левый глаз гигантского пса почти заплыл. И по шерсти тянулись темные дорожки от сочащейся влаги. Такое украшение на морде придавало ему даже еще более зловещий вид. Несомненно, раздражение. Возможно, инфекция. Было бы недурно установить причину. Соринка или конъюнктивит. Я хотел было оттянуть века, но щенуля, не шелохнувшись, уставился на меня здоровым глазом и ощерил два ряда грозных зубов. Я убрал руку. «Да, вот тюбик с антибиотиком. Выдавливайте понемножку в глаз, три раза в день. Вы сумеете, верно?» «Само собой, он же смирный, как ягненочек». Без всякого выражения она прикурила новую сигарету от дотлевающего окурка и глубоко затянулась. «Я с ним делаю, что захочу». «Отлично, отлично». Ройс в чемоданчике, Я в который раз переживал давно привычное поражение. Лечить щенулю всегда приходилось на почтительном расстоянии. В обращении с ним я не допускал глупостей вроде попытки измерить температуру. По правде говоря, за все время нашего знакомства я пальцем к нему не притронулся. Через две недели миссис Бартрам сообщила, что глаз Щинули не только не прошел, но стал еще хуже. Я торопливо поднялся в квартиру, вдыхая восхитительные запахи, которые доносились с первого этажа из лавки. Щинули сидел напротив хозяйки в уже знакомой позе, бесспорно из глаза у него текло сильнее. Однако на этот раз в глазу почудилось еще что-то, и я наклонился почти к самой собачьей морде. Тут глухое ворчание предупредило дальнейшие мои вольности, но я уже обнаружил причину. Под краем века развелась маленькая папиллома и раздражала роговицу. Я обернулся к миссис Бартрам. У него там маленькая опухоль, она раздражает глаз и вызывает слезы отделения. «Опухоль?» Лицо этой дамы редко что-нибудь выражало, но тут одна бровь дернулась, и сигарета во рту подпрыгнула. «Не нравится мне это». «Нет, нет, она абсолютно доброкачественная», — сказал я. «Никаких причин тревожиться нет. Я легко ее удалю, и он снова будет совершенно здоров». Я говорил с полной искренностью. Операция действительно самая пустяковая и обычная. Местная анестезия, щелчок ножницами Рихтера и больше никаких забот. Но тут я посмотрел на огромного пса, который мерил меня холодным взглядом, и по моей коже пробежал холодок. Сощинули и вряд ли все это пройдет так уж просто. Когда на следующий день миссис Бартрам привела его к нам и оставила в смотровой, выяснилось, что для опасений были все основания. Его несомненно требовалось усыпить, а мы располагали превосходными новейшими транквилизаторами вроде ацетилпромазина. Оставался сущий пустяк. Один из нас ухватит эту львиную голову, а второй защипнет кожу и введет иглу. Однако щенуля дал недвусмысленно понять, что ничего подобного он допускать не намерен. Оказавшись в незнакомом месте, чувствуя, что ничего хорошего ждать не приходится, он с Рыком бросился на нас, с Зигфридом, едва мы открыли дверь. И потому мы тотчас ее закрыли. «Собачник», — предложил Зигфрид с сомнением в голосе. Я мотнул головой. «Собачник — длинная палка с мягкой петлей на конце», Применялся, когда надо было утихомирить трудную собаку. Петлю накидывали ей на шею и так удерживали, пока производилась инъекция. Однако шансов удержать таким образом щенулю было не больше, чем остановить Матерова гризли с помощью ласса. Положим, даже нам удастся набросить на него петлю. Но тогда начнется бешеная борьба и еще вопрос, кто выйдет из нее победителем. Однако мы не раз имели дело с опасными собаками. И в запасе был еще один способ. Похоже тут без нимбутала не обойтись, буркнул Зигфрид. И я согласно закивал. Для животных, не подпускающих к себе у нас в холодильнике, всегда хранился сучный говяжий фарш. Перед таким деликатесом не могла устоять ни одна собака. Подмешать парочку капсул нимбутала в фарш трудности не составляло. А потом оставалось только ждать когда пациент погрузится в блаженный сон. Это срабатывало всегда, но отнимало массу времени. Удалить маленькую папилому можно за единый миг, но перед тем придется ждать минут двадцать, пока снотворное подействует. Готовя сдобренный нимбуталом фарш, я старался не думать о срочных вызовах на фермы, где нас ждут не дождутся. Смотровая выходила в сад, а единственное окно было чуть приоткрыто, Я протолкнул фарш в оконную щель, и мы вернулись в приемную готовиться к дневному объезду. Потом пошли в сад, полагая, что щенуля мирно посапывает на полу. Но тот ринулся к окну, рыча, как оголодавший волк. На полу лежал нетронутый фарш. — Нет, вы только поглядите! — воскликнул я, просто глазам своим не верю. Еще ни одна собака не отказывалась от такого чудесного угощения. Чертовски неудачно. По-вашему, он учуял бутал. Попробуем дать ему порцию фарша побольше. Я изготовил новую приманку и протолкнул ее в окно. Сами тут же отошли в сторону, чтобы собака не заподозрила неладное. Через несколько минут мы снова подкрались к окну. Картина не изменилась ни на йоту, Щенуля и не подумал попробовать фарш. «Так что же нам делать, черт подери?» — взорвался Сигрид. «Нам отсюда до обеда не выбраться». И действительно, обеденный час приближался. Ветер с улицы доносил благоухание лавки, торгующей рыбой с жареной картошкой. «Минутку!» — воскликнул я. — «Мне все ясно!» Я галопом пронесся по улице и вернулся с пакетом жареного картофеля. Вложить капсулу в картофелину и просунуть ее в окно было секундным делом. Щенуля проглотил любимое лакомство в мгновение ока и без малейших колебаний. Еще картофелина с капсулой и еще, пока пес не получил полную дозу. На наших глазах его свирепость стремительно пошла на убыль, сменилась туповатым добродушием, а еще через минуту-другую Он сделал пару неверных шагов и повалился на бок. Победа осталась за нами. Когда мы вошли к нему, щенуля пребывал в счастливом забытии. И мы незамедлительно удалили попелому. Позднее за ним зашла хозяйка, но наркотический кайф еще не совсем прошел. В приемной, куда она привела любимца, его голова возвышалась над краем стола, и он прямо-таки ухмыльнулся мне, когда я опустился на стул. «Мы убрали папиллому, миссис Бартрам», — сказал я. «Глаз у него теперь будет в порядке, но я пропишу ему курс линкомициновых таблеток, чтобы инфекция не развивалась». Взявшись за ручку, чтобы написать указание к применению, я скользнул взглядом по другим, уже готовым рецептам. В те дни, когда инъекции не стали еще всеобщей панацеей, Многие наши лекарства вводились через рот, и указания на рецепте отличались большим разнообразием. Микстура для вала — давать в пинте воды с патокой. Слабительная для теленка — давать в полпинте жидкой овсянки. Мое перо на мгновение замерло над бумагой. И затем впервые в жизни я прописал. Таблетки для собаки давать по одной трижды в день в жареной картофелине.